Глава 8. Воплощение в реальность. Создание юридического лица. Нет, нет и ещё раз нет. Мы не хотим создавать никаких юридических лиц и корпораций. Корпорации и юристы это и есть главная проблема нашей страны. Эти слова я услышала от основательницы одной формирующейся общины в процессе организации которой мне однажды довелось поучаствовать. Она была готова заключать общие соглашения и составлять стратегические документы, но никак не юридическое лицо. И хотя я сама считала, что юридическое лицо для совместного владения землёй нам необходимо, я определённо понимала её точку зрения. Юридические лица и корпорации, благодаря нашим законам, имеют права живых людей, но при этом позволяют реальным людям, стоящих у их руля, влезать в долги, разрушать окружающую среду и причинять вред другим, избегая всякой ответственности за это. И когда люди слышат слово корпорация, им представляются огромные транснациональные многоголовые драконы, вооружённые миллионами долларов и эскадрильями юристов, которые легко могут отбиться, ускользнуть или оттянуть преследование за экологические и другие преступления, за которые отдельный человек был бы быстро брошен в тюрьму. Неудивительно, что многие люди, задумывающиеся об альтернативной, более человечной культуре, основанной на доверии и сотрудничестве, негативно относятся к корпорациям и юридическим лицам. Тем не менее, мы должны создавать их, если хотим защитить себя от потенциальных разорительных судебных тяжб, непомерных налогов или ответственности за случайные долги, которые кто-то захочет на нас повесить. Юридические лица сами по себе нейтральны, И, кстати, сказать, далеко не все из них можно назвать корпорациями. И причина нашей неприязни к ним не в них самих по себе, но в том, что люди часто используют эти структуры для причинения вреда окружающим и избегания ответственности за это. Мы можем использовать их же для создания более устойчивого, основанного на взаимопомощи образа жизни и путём наглядного примера изменить нашу культуру к лучшему. Почему необходимо создать юридическое лицо до покупки земли? Для чего в вашем общении может быть нужно создавать юридическое лицо? Во-первых, оно нужно для приобретения общей собственности и для коллективного управления ею в течение многих лет. Технически вы можете купить землю просто группой граждан, не создавая юридического лица, но при этом вы по умолчанию выбираете такие юридические формы, как общая долевая собственность и простое товарищество. которые я не рекомендую. Смотрите главу 15. Во-вторых, форма юридического лица необходима для совместного управления и ведения общих дел, как коммерческих, так и некоммерческих, особенно если вы рассчитываете на льготное налогообложение в вашей деятельности. Обдумайте возможные последствия отсутствия юридического лица. Серьёзные конфликты, потенциально способные разрушить общину, могут возникнуть из-за прав на землю, постройки и общее имущество и имущественной ответственности участников. Незащищённости перед кредиторами и судебными исками, которые могут быть обращены на личное имущество и сбережения общинников по долгам общины в целом и наоборот. Вопросов финансовой компенсации выходящим из общины членам. Вопрос о том, на чьё имя регистрировать недвижимость и что делать, если группа распадается или кто-то пытается продать свою долю. Я не говорю уже о том, что отказавшись от создания подходящей вам формы юридического лица, вы можете быть задавлены чрезмерными налогами, которых вполне можно было бы избежать. Отказ от создания юридического лица при организации общины это вполне определённо мина будущего структурного конфликта, которая в один прекрасный момент может разорвать вашу группу на части. Таким образом, выбор организационно-правовой формы вашего юридического лица зависит от того, насколько она сможет первое защитить участников общины от потенциальных судебных исков и несоразмерной финансовой ответственности. Второе предотвратить излишнее налогообложение. Третье создавать возможность приобретать и владеть недвижимостью от имени общины в целом, легализовать процедуры для коллективного управления и принятия общих решений. Четвертое. Позволить вашей общине достигать ее целей. Пятое. Отражать ваши ценности. Смотреть главу 15. Некоторые общины имеют по несколько юридических лиц для разных видов деятельности. Другие ведут все дела в рамках одной юридической структуры. И поскольку не существует юридических лиц, которые были бы специально созданы для альтернативных сообществ, если не считать некоммерческую корпорацию 501D Non-Profit, созданную для общин шекеров, Нам приходится заимствовать для наших целей различные элементы правовых структур, созданных для совместного ведения бизнеса, объединённых инвестиций или коллективного управления недвижимостью, и приспосабливать их для специфических нужд нашей общины. Минуточку, наша община не будет похожа на это. Можете вы сказать: "Мы стремимся создать нечто прекрасное и благородное, а вовсе не какой-то бизнес"? Что ж, пусть так. Однако все дела, связанные с зарабатыванием и расходованием денег, всё равно должны вестись в каком-то порядке. В конце концов, возможно, вам придётся иметь дело с сотнями тысяч долларов, а значит, всё равно необходимы ясные и справедливые соглашения по этим вопросам. И если взглянуть на ситуацию прямо, ваша община это тоже бизнес, потому что она неизбежно связана с объединением общих средств и соглашением о том, как вы их будете тратить, как вы можете прирастить их. если потребуется, и как справедливо поступить, когда возникают прибыль или убытки. Почему необходимо создание юридического лица? Первое. Это делает проще процесс совместной покупки земли. Продавец или арендодатель гораздо серьёзнее отнесётся к организации с десятками тысяч в банке и не богатой кредитной историей, чем к группе граждан со скромными доходами, пытающихся купить землю в общую собственность. Второе. Любые соглашения, которые заключает группа, могут оформляться как внутренние документы юридического лица: решение общего собрания, постановление правления и тому подобное. И становятся таким образом юридически значимыми и подлежащими исковой защите. Если какой-то участник нарушает эти соглашения, остальные могут опереться на силу законов, чтобы побудить его к их соблюдению. Третье. Отдельные виды организационно-правовых форм юридических лиц больше, чем другие, подходят для конкретных моделей совместного управления землёй, таких как: А. Вся недвижимость является общей. Б. Каждый участник имеет своё отдельное хозяйство. В. Каждый участник имеет своё хозяйство, но при этом остальная часть собственности является общей. 4. Поскольку Федеральная налоговая служба IRS и налоговые органы штата будут облагать вас налогами в сообразно тому, какую организационно-правовую форму вы выберете. Вы можете с учётом вашей специфики выбрать такую, которая позволит вам сэкономить немало средств на налоговых платежах. Привлечение юриста. Итак, вам определённо потребуется помощь юриста, разбирающегося в вопросах недвижимости для оформления земли. а также юриста, опытного в налоговом законодательстве, для выбора и регистрации вашего юридического лица. Но перед тем, как обратиться за юридической помощью, постарайтесь как можно больше разузнать самостоятельно о возможных формах юридических лиц и особенно о тех из них, которые наиболее вероятно могут вам подходить. Во-первых, в этом случае вы будете уже вооружены какими-то знаниями и сможете ориентироваться в том, что вам скажет юрист. Во-вторых, вам не придётся платить за несколько дорогостоящих часов разъяснений нетаинственной сути юридических хитосплетений перед тем, как дело наконец дойдёт до составления документа. Вы не будете чувствовать себя бедным просителем или полным дилетантом. Вы не получите потрясения и не испугаетесь от обилия незнакомых терминов и конструкций. Я также рекомендую вам обратиться к опытному бухгалтеру по налогообложению или к дипломированному независимому бухгалтеру CPA. В конце концов, вам нужно выбрать организационно-правовую форму, которая не только отражает ваши ценности, но и позволит сэкономить ваши деньги. Бухгалтеры и аудиторы часто знают гораздо больше нюансов по этим финансовым вопросам, чем юристы. Редко какой юрист или бухгалтер знает что-то об альтернативных сообществах. И это еще одна причина для того, чтобы изучить как можно больше о возможных формах юридических лиц и взять на примету некоторые, как кажется, наиболее подходящие для вас, перед тем, как идти за консультацией. Вы же не хотите заплатить несколько сотен долларов за то, что будете просвещать юриста или бухгалтера о том, что такое община, и после этого наивно просить их подсказать вам подходящую юридическую форму? Перед тем, как вы войдёте в кабинет, у вас должно быть заготовлено чёткое и краткое определение планируемой вами общины, а также примерный список юридических возможностей, которые вам нужны для вашей деятельности. Многие юристы не обладают обширными знаниями о всём разнообразии организационно-правовых форм, а специализируются на каких-то конкретных видах, и поэтому весьма вероятно, что они могут направить вас в сторону тех из них, о которых они больше знают. Это может пойти вам во вред, потому что для общины ношение неадекватной пробовой формы ничем не лучше, чем ношение туфель, которые жмут. Поэтому ещё раз изучите те формы, которые кажутся вам наиболее подходящими, а затем ищите специалистов именно по ним. Однако перед тем, как заниматься этими вопросами, ваша группа должна абсолютно чётко решить, что же именно вы собираетесь делать как община. Помните, говорит Дэив Хенсон из Круга сиятелей, Soul in Circle. что ваш юрист или бухгалтер работает для вас. И все их советы по организационным вопросам хороши только тогда, когда вам самим предельно ясны ваши организационные и экономические цели. После того, как вы с вашим юристом или бухгалтером выбрали подходящую организационно-правовую форму, Вы можете сэкономить немало денег, если самостоятельно составите проекты ваших учредительных документов, а затем покажете их вашим консультантам на предмет соответствия возможным особым требованиям, действующим в вашем штате или провинции. Обычные граждане вполне способны составить юридические документы, обращаясь к правильным источникам для помощи. Нола Пресс, издательство популярной юридической литературы «Литература». предлагает книги и программное обеспечение с пошаговыми инструкциями по созданию товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, корпораций, акционерных обществ и некоммерческих организаций. Издательство Self-Cancel Press делает то же самое в Канаде. Издательство Nola Press и Институт общин территориального самоуправления Community Association Institute организация просвещающая и защищающая интересы домовладельцев и их сообществ США сейчас готовит к изданию книги, специально посвящённой созданию собственных общин территориального самоуправления. Однако имейте в виду, что этот способ составления документов может оказаться и более дорогим, но лишь в том случае, если люди по нескольку раз меняют свои намерения и просят у юриста несколько раз проверять их проекты, что, естественно, увеличивает оплату. Если вы выбираете некоммерческую организацию с льготным налогообложением, вы можете попросить вашего юриста или бухгалтера по налогам помочь вам также проверить составленную вами форму заявления об освобождении от налогов. Tax exempt application form. Составляйте ваши документы таким образом, чтобы от юриста требовалось только ответить на ваши вопросы и проверить, не переписывать приготовленные вами проекты. Вы можете приложить к делу и самостоятельно составленное дополнение, касающееся особых требований в вашем штате. Почему же тогда, однако, не сделать всё самим от начала до конца и совсем избежать расходов на юриста? Дело в том, что опытный юрист может сразу увидеть потенциальные проблемы и предложить их решение. Он может быть знаком с другими подобными делами и позаботиться о том, чтобы проблемы, о которые споткнулась другая группа, миновали вас. Хороший юрист определённо стоит затрачиваемых их на него денег. Однако, чем больше ваша группа информирована обо всём, тем меньше его времени вам потребуется. Я предлагаю вам главы 15 и 16 как общий обзор организационно-правовых форм, которые обычно используются альтернативными сообществами и общинами. После знакомства с ней вы можете приступить к более глубокому изучению тех форм, которые покажутся вам наиболее подходящими для вас. Вы можете сделать это при помощи правовой литературы и программного обеспечения, а также обратившись к услугам ряда организаций или к бухгалтеру по налогообложению. Смотрите список источников на веб-сайте автора. Теперь, узнав больше, выберите две или три организационно-правовые формы, позволяющих совместно управлять землёй, которые кажутся вам наиболее подходящими. И после этого проконсультируйтесь с юристом для того, чтобы сделать окончательный выбор. Если вы хотите сэкономить деньги, составьте проекты ваших учредительных документов самостоятельно и покажите их юристу для проверки. Сколько людей в вашей группе должно изучать и заниматься юридическими вопросами? Может ли это сделать один человек? Теоретически да. Дэвид Хенсон самостоятельно проделал всю правовую работу для создания круга сеятелей, Soul in Circle. Также поступила Вельма Кан в общение Щедрый рассвет, Abandon Dawn. Тем не менее, деив советуют не вешать все эти дела на одного человека, а создать лучше небольшую рабочую команду. После выяснения ключевых вопросов, команда представляет группе в целом наилучшие варианты организационно-правовой формы, разъясняет их суть и стимулирует общее обсуждение. Если остаются вопросы или возражения, команда может провести дополнительные исследования и снова доложить группе о результатах. Какой бы форму юридического лица вы ни выбрали, Я рекомендую сделать так, чтобы все члены общины, а не только наиболее опытные в бизнесе и финансах, были максимально осведомлены об этих вещах. Когда суть юридических вопросов понимает вся группа, это позволяет вам действовать более сознательно и квалифицированно, и, что ещё важнее, позволяет уравновесить власть в группе. Общая информированность способна предотвратить распространённую проблему сосредоточения власти в руках деловой и юридической интеллигенции. при глухом недовольстве всех остальных и спасти общину от потенциальных конфликтов на этой почве. Как найти подходящего юриста? Вам нужен человек достаточно опытный, но при этом открытый для новых идей и достаточно гибкий для того, чтобы понять, что именно вы собираетесь сделать. Ваш юрист должен быть готов максимально приспособить какую угодно юридическую форму для специфических ценностей и задач вашей группы. Самым лучшим выбором был бы юрист, которого вы знаете лично и которому доверяете, кто опытен в вопросах налогообложения и сделок с недвижимостью, особенно применительно к тем юридическим лицам, которые вас интересуют больше всего. Найти такое может оказаться нелегко. Другим вариантом было бы найти какие-либо альтернативные поселения в вашем районе, использующие одну или несколько из интересующих вас юридических форм, и попросить их порекомендовать вам юристов, которые им помогали. Можно обратиться к деловым людям в вашей местности, которые используют эти организационно-правовые формы в своём бизнесе. Если вы решили обратиться в юридическую консультацию, я рекомендую выбрать те из них, которые управляются местной коллегией адвокатов или некоммерческой правозащитной организацией, нежели пользоваться услугами частных коммерческих фирм. И идите только туда, где есть люди, опытные именно в этой области, и где можно получить бесплатную или дешёвую предварительную консультацию перед основной работой. Избегайте юридических консультаций, где дежурный юрист назначается строго в порядке очереди, а не в зависимости от характера дела. А как насчёт недорогих юридических клиник? Тут нужно иметь в виду, что за услуги они обычно берут дороже, чем за предварительные консультации. Текучка кадров там очень большая, а опыт в правовых и финансовых вопросах, особенно касательно интересующих вас форм, может быть невелик. Поэтому я предлагаю пользоваться юридическими клиниками только для получения общей информации и обращаться к опытным и более специализированным юристам для основной работы. При выборе юриста лучше всего связываться с несколькими из них, пообщаться с каждым, получив общее представление, а потом выбрать одного и заключить с ним договор о необходимых услугах и причитающемся ему гонораре. Иногда правильный выбор может быть очевиден. Когда Вельма Кан выбирала организационно-правовую форму для поселения Щедрый рассвет, она провела несколько дней в правовой библиотеке, изучая прецеденты, которые могли бы быть применимы к вопросам налогообложения будущей общины. В конце концов, она нашла, как ей показалось, тот самый случай и спросила несколько адвокатов, что они думают по этому поводу. Но ни один из них, похоже, не смог понять, что она имела в виду, равно как и поверить, что дилетант вроде неё сумел обнаружить в праве что-то новое. Никто, кроме одного. Каков номер дела, спросил он, заинтересовавшись. Мне бы хотелось взглянуть на него самому. Вот так рассказывает вельмома: мы нашли нашего юриста. Как уже говорилось выше, вам необходимо создать ваше юридическое лицо до покупки земли. Однако вам будет гораздо легче представить и сравнить разные организационно-правовые формы, если вы увидите это всё на примере уже существующих общин. Поэтому первым делом имеет смысл посетить эти общины и узнать, как они покупали, финансировали и обустраивали свою землю. Чуть позже мы рассмотрим конкретные виды юридических лиц, которые обычно используются для этих целей. Следующий этап создания общины является для многих основателей самым сочным. Итак, поиск земли большое приключение.